Глава 6, Утром меня разбудила Саманта. Она помогла мне принять ванну, приготовила новое платье и сделала прическу. Сегодня я решила одеться довольно просто, но элегантно. думая, что работы предстоит немало. Завтрак мне принесли в одну из моих комнат. Это было небольшое помещение, где стояли лишь один круглый столик и пара стульев. Зато были большие окна, выходящие на чудесный сад. Я пила чай. и наслаждалась природой. Все было хорошо, пока прямо перед моими окнами не возникла огромная птица. Она была похожа на простую ворону, только оперение было ярко-зеленого цвета, и размером птица была больше человеческого роста. Кажется, такие пернатые обитали в Сиэле, но они были гораздо меньше, размером с привычную мне ворону. Что же за чудовище появилось передо мной? Она зависла напротив меня, Пристально глядя в мои глаза, казалось, что у птицы есть разум. Порывшись в памяти Эвы, я не нашла подтверждения этому. Но почему тогда мне кажется, что ворона пытается заставить меня что-то сделать? В комнате стояла оглушительная тишина. Я боялась двинуться с места, но дверь слегка скрипнула, и в мою столовую зашла одна из горничных. Леди Евангелика, разрешите убрать посуду?» — спросила девушка. Она явно не видела висящую за стеклом птицу. Это почему-то не понравилось вороне. Она с громким дребезгом разбила окно и влетела в комнату. Я испугалась еще больше и со страхом смотрела на огромную пернатую, которая летела на меня. Мне казалось, что ворона прилетела по мою душу. Горничная же, наоборот, зашлась в крики. Так получилось, что девушка стояла на пути зеленой вороны. На нее и набросилась страшная птица. Она повалила бедняжку на пол и пыталась посильнее клюнуть ее. Я закричала от испуга, было страшно, ведь сейчас на моих глазах может умереть беззащитная девушка. Ворона была просто огромна, тогда как горничная маленькая и хрупкая. Как уж тут справиться с навалившейся на нее тушей? На мой крик вбежали охранники драконы, они кинулись спасать девушку. Но стоило мужчинам прикоснуться к зеленым перьям птицы, как их откинуло от громадной вороны, что не остановило драконов, и они вновь бросились на птицу. Но та все больше злилась, теперь уже кидалась на охранников. А они, даже общими усилиями, не могли исправиться с разбушевавшейся птицей. И ярко-зеленый монстр, раскидав драконов, ринулся на меня. Я вновь закричала в ужасе от того, что сейчас может произойти. Видимо, сильный страх дал волю моей магии. Я неосознанно пожелала, чтобы огромная ворона стала меньше воробья. И мое желание исполнилось... Я не понимала, как это произошло, но в мгновение огромная птица стала мелкой и жалкой. Магия еще искрилась во мне, она словно просила продолжения, словно что-то еще нужно было сделать сейчас, только я не понимала, что именно. Охранники с удивлением смотрели на маленькую ворону, которая еще продолжала клевать одного из них, но теперь птица уже не могла нанести вред драконам. Один из них просто взял в руки ворону и посадил ее в магическую клетку. которую сотворил другой дракон. Кажется, можно было выдохнуть. Но магия во мне так и не успокаивалась. Когда я посмотрела на лежащую на полу девушку, то заметила, что рана на ее плече была серьезной. Мне было страшно смотреть на нее. Никогда не хотела стать целителем, но в этом мире, видимо, все получается так, как хочет великий дракон. Кто я такая, чтобы спорить с божеством? Я подошла к девушке, опустилась перед нею на колени и взяла ее руку. «Леди, вам лучше отойти», — услышала я за спиной голос одного из драконов. «Сейчас придет лекарь, он поможет Тисее». «Это хорошо, не спорю, лекарь здесь нужен, только он может опоздать», — сказала я, не двигаясь с места. «Почему?» «Если не помочь девушке сейчас, то она не сможет двигать рукой. Рана слишком большая, нужно срастить сухожилие, мышцу и еще что-то в ране. Извините, я не разбираюсь в этом». «Откуда я все это знала?» «Ни у меня, ни у Эвы таких знаний не было. Но сейчас я чувствовала, что нужно делать. Вернее, делала не я, а моя магия. Она словно работала отдельно от меня». «Эвангелика!» громогласно прокричал Сибрук, врываясь в полуразрушенную столовую. «Что тут произошло?» Я кинула взгляд на мужа и вновь повернулась к горничной. Магия продолжала лечить девушку, пока наконец рана стала выглядеть не так устрашающе. я смогла отодвинуться от бедняжки. Все, сейчас Тисия дождется помощи лекаря, устало проговорила я. Кстати, а где тот пресловутый лекарь? Должен быть здесь, ваша светлость, сказал один из моих охранников, подавая мне руку, чтобы помочь встать. Хорошего дня, Сибрук, обратилась я к мужу, стоявшему напротив меня. Как видишь, у нас случилось небольшое происшествие. На нас напала эта зеленая ворона. Герцог пренебрежительно посмотрел на птицу, все еще бьющуюся в клетке, и сказал, «Этот малыш? Не поверю, что он сотворил такое с комнатой. А еще чуть не убил мою служанку и охранников. Даже я понимаю, что с драконами справиться непросто, а они втроем были не в силах удержать огромную ворону». Видимо, герцог Мэллоу наконец понял, что не все так просто. Но сколько огромную?» — спросил он. «Больше тебя», — тихо сказала я. Извините, можно мне куда-то присесть? Что-то ноги не держат, Что-то мне нехорошо. — Сейчас придет лекарь и осмотрит тебя, — проговорил Сибрук, легко подхватывая меня на руки, словно я пушинка. — Пресловутый лекарь. Кажется, он должен был прийти еще минут двадцать назад. — И где он? — спросила я, положив голову на плечо мужа. — Как уютно. — Произошло нечто странное. Наши с Сибруком магии встретились друг с другом, «На пару мгновений нас накрыл мерцающий купол. Когда же он пропал, то мои силы были полностью восстановлены. Что это такое было?» «Лика!» — удивленно прошептал муж. Видимо, он тоже почувствовал действие магии. «Да?» — улыбнулась я герцогу и проговорила. «Кажется, со мной уже все хорошо. Спасибо за помощь!» «Что это было?» — настаивал мужчина. «Я не знаю». Но это нечто помогло мне восстановить силы. Ты же знаешь, что в магии я немного понимаю. Недавно во мне ее попросту не было. Ладно, потом с этим разберемся. Сейчас есть дела, поважнее, — сказал Сибрук, ставя меня на пол. Кстати, это ты сделала Врана мелким? Из памяти Эвы всплыло, что Вран — это птица, похожая на знакомую мне ворону, только все Эли вороны зеленого цвета. можно встретить ядовито-зеленых птиц или менее ярких, более привычных моему глазу. «Не уверена, может быть, это сделала я?» — ответила я мужу. «Я еще совершенно не знаю, как действует моя магия». Я побоялась сказать ему правду. Не хочу, чтобы Сибрук знал, что моя магия многогранна. Да и что вообще у меня за магия? Я и сама еще не разобралась с этим. И пока мне удалось уйти от этой темы, помог в этом появившийся щуплый блондин. «Ваша светлость, вы вызывали меня?» — спросил незнакомец. «Мать Семер, Кажется, вас вызывали несколько раньше», — недовольно произнес герцог. «Что не может быть?» — озадаченно выдал мужчина. «Я пришел сразу, как только мне передали ваше приказание». «Что скажешь, Конор? – спросил герцог у одного из моих охранников. «Вызов я отправил почти сразу, когда произошло нападение», — ответил тот. «Уже тогда у горничной были раны на плече». Я отправил оповещение сразу вам и Мэтту Симеру. Получается, я успел добраться сюда быстрее вас, Мэт, Мрачно спросил дракон. «У, видимо, так, пожал плечами блондин. Скорее всего, он еще не понял, что попал в переделку. Я был почти на границе владений и успел быстрее вас. Даже с учетом крыльев моего дракона и его скорости, у меня возникает вопрос, где были вы, Мэт? С пациенткой, тотчас же ответил лекарь. Сибрук почему-то вновь посмотрел на Конора, и тот произнес «Мэтт Симер был в замке». «Где?» — проскрежетал герцог. «У пациентки, я же сказал», — выпалил Мэтт Симмер. «У кого?» — настаивал хозяин. «У леди Беатрис, у нее был приступ мигрени. Сильное нервное расстройство, дало о себе знать». Назидательно проговорил лекарь, недовольно поглядывая на меня. Видимо, это заметил Сибрук, и это ему явно не понравилось. «Скажите, Мэт, почему вы решили, что вызов к леди Евангелики менее важен, чем визит к мисс Беатрис?» — прорычал дракон. «Но как это? Леди Беатрис — ваша невеста? Конечно, в первую очередь помощь нужно оказывать ей, а это...» — пренебрежительно произнес Эскулап. «Со всем уважением, ваша светлость, но ваша любовница могла бы и подождать». Я не выдержала и заговорила. «Это вы о ком, любезный?» Какое непонятливое! Пробурчал мужчина и уже громко добавил. «А вас, мисс?» «Обью!» Зарычал еще громче дракон. Я поняла, что еще немного и Сибрук вновь бесконтрольно обернется. И теперь уже разнесет все мои покои, ведь мы сейчас в маленькой комнатке. Развернуться дракону здесь будет совсем негде. «Дорогой, успокойся, пожалуйста!» Прошептала я, положив руку на плечо мужа. Он не стоит разрушенных комнат. Прошу, не дай вырваться дракону. К тому же твой дракон может с греча растерзать бедолагу лекаря. «Хорошо. Я постараюсь не убить его окончательно», — пообещал мне Сибрук. «Только придушу, чтоб не верил, кому не следует». «Замечательно. К тому же нужно выяснить, насколько виноват Мэтт Пока я успокаивала дракона, лекарь с испугом смотрел на нас с мужем. Возможно, только в этот момент он понял, что его обманули — «Вы не любовница», — выдохнул лекарь. Увольнять Мэтта Симера я не хотела. Сначала нужно было выяснить, в чем причина его странного поведения, хотя было понятно, кто настроил его против меня. «Нет», — покачала я головой. «Объяснитесь, Мэтт Симмер, потребовал герцог. «Меня сегодня утром к себе вызвала леди Беатрис», — дрожащим голосом начал лекарь. Она рассказала возмутительную историю, хотя это тогда история показалась мне возмутительной. — Что она вам наплела? — спросил Сибрук. — Что ее, вашу законную невесту, отодвинула в сторону любовница, приехавшая вчера. Что именно любовница виновата в разгроме праздничного стола и срыве праздника в честь именин Леди Беатрис. — Но почему вас вчера не было на общем сборе слуг? — произнес хозяин замка. — Сразу после того, как я вышел из большой столовой, меня вызвали к раненым драконам. — Вы же сами ночью после прилетали к нам? — напомнил мэт Герцогу. — Верно. «Ночка выдалась еще та», — согласился он. «Извините, Мэт, как-то я не подумал, что вы были в Уильнсе. Не до того было». «Что-то случилось вчера?» — спросила я. «В одном из городов моего клана произошел магический взрыв. Пострадали несколько драконов, они закрыли собой людей. Взрыв был сильным, простые люди бы не выжили. Даже магические способности бы не спасли. Я вылетел в Уильнс сразу после нашего ужина». «Ты, наверное, даже не отдохнул?» прошептала я, глядя в усталые глаза мужа. «Некогда было, но для меня не проблема быть на ногах несколько суток. Не переживай», — улыбнулся он мне. У меня в груди стало тепло, и мягкая волна нежности наполнила мое сердце. Какая притягательная улыбка у моего мужа! Хотелось стоять и смотреть, и никуда от себя не отпускать этого неповторимого мужчину. В который раз я мысленно поблагодарила великого дракона — за возможность быть рядом с Сибруком Мэллоу. «Со вчерашним вечером все понятно. Вы не могли присутствовать на сборе слуг. Но неужели вам никто не сообщил, о чем я вечером всем объявил?» — вновь начал допрос герцог. «Если честно, то не помню. Вроде кто-то пытался мне что-то сказать, но меня вызвала леди Беатрис. И у нее я провел все утро. Когда пришло мысленное сообщение от Дэра Коннора, то меня просто не отпустила ваша невеста». «Она мне не невеста!» — резко прервал его Сибрук. — Это я понял лишь сейчас. Но леди Беатрис, насколько я знаю, всем сообщила о том, что она ваша официальная невеста. Только свадьба откладывается. И вновь я с трудом смогла успокоить дракона. Теперь он рвался наказать любовницу. Если честно, то мне ее даже жалко стало. Сибрук в любом случае ее накажет. Но в то же время я не понимала и саму девушку. Зачем было обманывать окружающих? Неужели она не понимала, что рано или поздно, правда, выльется на свет? «Много воли я ей дал», — корил себя герцог. Я решила промолчать. Что тут можно было сказать? Распустился Брук, официальную фаворитку. Может, она так хороша в постели? Хотя при этой мысли стрела ревности пронзила мое сердце. Неужели и после всего сделанного муж не выгонит Беатрис? «Если разрешите, я все же приступлю к лечению больной». — спросил лекарь. Я обрадовалась, что можно перейти на другую тему. Разговор о фаворитке мужа напрягал меня. Я немного помогла бедняжке, но, если честно, я мало понимаю в лекарском деле. «И все же вы пытались лечить девушку?» — удивился Мэт. «Я знаю, что могла навредить ей, но в данном случае выход просила моя магия. Это она каким-то образом лечила Тиссию». «А какая у вас магия? Вы целитель?» «Пока не знаю». Она проснулась во мне лишь вчера, — пояснила я. Лекарь удивленно посмотрел на меня. — Вчера? И что послужило толчком к этому? — Думаю, ритуал в храме великого дракона. — Интересно, но давайте поговорим об этом позже. Я расскажу вам, что знаю и помогу, чем смогу. А сейчас полечим тиссию. Мэт склонился над лежащей девушкой. Он водил над ней руками, шептал что-то. Затем поднес к ее раненому плечу прозрачный кристалл. который через пару минут стал наполняться тьмой. «Нехорошо это!» — недовольно произнес лекарь. «Почему кристалл стал темный?» — спросил Сибрук. «Потому что в ране была тьма. Ее нанесли чем-то большим и впрыснули ядовитую тьму. Если бы не ваша магия, леди Мэллоу, то девушка была бы уже мертва. А ту же сосковавшего меня я не заметила, что Мэт назвал меня леди Мэллоу. «Тише, все хорошо. Вран не поранил тебя». Успокаивал меня муж, нежно обнимая за талию. «Зачем кто-то хотел убить меня?» Тихо спросила я. «Как же страшно стало! Ведь это я могла сейчас лежать на полу. И, скорее всего, мне бы не повезло, как Тисии. Мне бы никто не успел помочь». «Я не оставлю это так. Найду виновного и накажу», — пообещал мне Сибрук. «Извините, что вмешиваюсь», — заговорил лекарь. «Позвольте помочь вам, леди». Мэт протянул руку ко мне, предлагая лекарскую помощь. «Вот он, момент истины. Если я сейчас откажусь от помощи, это будет значить, что я не верю целителю, и тогда нужно будет искать другого лекаря в Мэллайский замок. Или же я приму его помощь, давая понять, что доверяю. Что же мне решить?» Я посмотрела в глаза мужчины, и где-то в глубине его глаз увидела свет. Как мне подсказала моя магия, Передо мной стоял умный маг и хороший целитель. Я словно внутренним зрением видела не только ауру человека, а его чистую душу. «Спасибо, Матсимер. Я буду благодарна за помощь», проговорила я, подавая лекарю руку. Где-то в Меллайском замке герцог Сибрук Меллоу был крайне раздражен. В последние дни неприятности сыпались на него одна за другой. Сначала в скалистых горах ему пришлось предотвращать назревающий мятеж среди горнодобытчиков. Вернее, это был захват искристой шахты, где добывали алмазы, высокого качества. Они очень ценились по всей Лакмиртской империи. Несколько человеческих лордов во главе с бывшим управляющим шахты решили захватить шахту Мэллайского клана. Они заявили, будто простых шахтеров заставляют работать на измор. И в довершение всего целую смену планировали сжечь в драконьем огне. Злоумышленники хотели подстроить все так, будто сжег их дракон-герцога Меллоу. Они уже подали жалобу его величеству о жестоком обращении с простыми людьми в клане Сибрука. Лорды требовали у императора искристые шахты себе, чтобы они могли навести там порядок. И все бы у них получилось, если бы Алексиус Лакмирцкий поверил им. Только император хорошо знал главу Мэллоисского клана, и именно он и предупредил герцога Мэллоу о готовящемся захвате шахты. Если бы Сибрук не вмешался вчера, то погибли бы ни в чем не повинные рабочие. Медлить было нельзя. После ему пришлось выдержать дурацкий праздник Беатрис. И зачем только разрешил ей проводить этот нелепый балаган. Сибрук даже был рад, когда все так феерически сорвалось. Только после герцог был вынужден разбираться с ненужной женой. Конечно, Когортский замок был важен для него. Он находился почти на границе клана и когда-то принадлежал деду нынешнего герцога по материнской линии. Итан Меллоу ненавидел этот замок и избавился от него в числе первых. Сибрук давно хотел вернуть Когордский замок в клан, но, получив его, почему-то забыл о ненужной жене. Да и Евангелика Норт» ему не сильно понравилась. Тихоня-тихоней. За неделю знакомства леди не сказала жениху ни слова, лишь дрожала от страха при виде него. В один момент все изменилось. Жену словно подменили. Она дерзко смотрела на него и дерзко выговаривала ему о просчетах, так, как будто они были женаты не один год. И что самое важное, что незнакомая жена понравилась его дракону, Брук просто разомлел от ее маленьких ручек. «Что это такое?» Но ну и сам Сибрук не отставал от своего дракона. Мужчина не сводил глаз с яркой и искрящейся девушки. Она как магнит притягивала его к себе. Рядом с ней герцог забывал обо всем. Какая уж тут фаворитка. Он хотел поговорить с Беатрис еще вчера вечером, но его вновь отвлекли дела клана. В Уильнсе произошел магический взрыв. Довольно сильный взрыв. Простые люди бы не выжили. Даже магические способности бы не спасли их. Людей от магического выброса заслонили огромные драконы. Но и они заплатили за это. Несколько драконов были серьезно ранены. Герцогу пришлось вылететь в Уильнс. Сразу после ужина с женой. Возвращаясь домой, он залетел на один из учебных полигонов клана. Но его разговор с управляющим был прерван вызовом Дэра Коннора, которого Сибрук представил к Евангелике. Он был одним из лучших менталистов в клане. Как оказалось, его помощь потребовалась уже на следующее утро. Нападение Врана было необъяснимым. Кто смог увеличить птицу, да еще и сделать ее смертельным оружием? Кто-то явно хотел убить молодую жену герцога. Но кому это было нужно? В причастность к инциденту фаворитки Сибрук не верил. Не настолько она была глупа, чтобы так подставляться. Ведь первое, на кого можно было подумать, это именно Беатрис. И все же разговор с любовницей нельзя было откладывать. Вскрылись другие, недостойные деяния фаворитки. Пора было поставить взорвавшуюся красотку на место. Тоже мне, невеста. Когда герцог зашел в покое любовницы, то увидел, как она картинно лежит на постели, аккуратно прикрыв лоб влажным полотенцем, так, чтобы не испортить искусно наведенный макияж. Дорогой, ты пришел проведать свою больную малышку, спросила Беатрис театрально, прикрыв глаза. А что с тобой? Холодно поинтересовался сибрук. Голова раскалывается. Медсимер сказал, что это результат нервного расстройства. Мне было так обидно вчера, когда эта служанка испортила мой праздник. Скажи, ты наказал ее? О ком ты, Беатрис? проговорил Герцог и вопросительно поднял бровь. А той? «Я даже не знаю, как ее назвать», — пожаловалась женщина. «Как она посмела сорвать мои именины? Я же твоя...» «А теперь подробнее, Биа. Кто ты мне?» «Вдруг я забыл», — с иронией в голосе произнес Сибрук. Фаворитка удивленно посмотрела на любовника и села в постели, забыв, что она больна. «Но как это? Я же твоя невеста. Мы пока не афишируем наши отношения, как ты и хотел». «Дату свадьбы мы с тобой пока не назначили, но ты обещал, что я стану настоящей женой. Я же говорила тебе, любимый, что готова ждать столько, сколько будет нужно». Сибрук не понимал, что происходило. Почему-то он чувствовал, что фаворитка не лгала ему, она искренне верила в эту правду. «Ты о чем сейчас говоришь, Беатрис?» — спросил герцог. «О нашем будущем браке». «Так, давай разберемся». «Почему ты считаешь себя моей невестой?» «Но ты же сам сделал мне предложение», — проговорила Беатрис с удивлением, смотря на любовника, который почему-то был к ней холоден, как лед. «Когда это произошло?» «Три месяца назад», — дрожащим голосом ответила она. В глазах женщины заблестели совсем ненаигранные слезы. Видимо, Беатрис поняла, что что-то идет не так, как ей бы хотелось. «А ничего, что я не помню подобного момента в своей жизни», — зарычал Сибрук. Ну ты мне кольцо подарил. Сказал, что это фамильный перстень», — схлипывая, ответила фаворитка. Герцог посмотрел на руки любовницы и неожиданно для себя увидел на ее пальце знакомое кольцо. «Это?» — в изумлении спросил он. «Да, я ношу его не снимая», — сквозь рыдания произнесла Беатрис. Это же знак твоей любви ко мне. Именно так ты и сказал, дорогой.